«Ну, чему ты рад?» — спросила его Фрэнсис. «Доволен всем на свете?» «Мне смешно, что вы с Джейком секретничаете». «О, то, что я сказал Джейку, не секрет. Об этом скоро все узнают. Я только хотел преподнести эту Джейку в приличной форме». «О чем это? О том, что ты уезжаешь в Англию?» «Да, о том, что я уезжаю в Англию. Ах, Джейк, об этом ей забыла сказать. Я еду в Англию». «Так это же отлично». «Да, это всегда так делается в порядочном обществе. Роберт отправляет меня в Англию. Он дает мне 200 фунтов, я еду погостить к друзьям. Правда, это будет очаровательно. Кстати, друзья еще ничего об этом не знают». Она повернулась к кону и улыбнулась ему. Он уже не улыбался. «Ты хотел дать мне только 100 фунтов, правда, Роберт? Но я заставила его дать 200. Он ведь очень щедрый, не правда ли, Роберт?» Я не понимаю, как можно было говорить Роберту Кону такие ужасные вещи. Есть люди, которым говорить оскорбительные вещи невозможно. Кажется, мир развалится, в полном смысле слова развалится тут же на глазах, если сказать им такое. ну вот Кон сидел и слушал все это. Вот все это происходило при мне, и я даже не испытывал желания остановить ее. И это еще оказались милые шутки по сравнению с тем, что было дальше. «Как ты можешь так говорить?» — фрэнсис прервал ее кон. «Он еще спрашивает. Я еду в Англию. Я еду к друзьям погостить. Случалось вам гостить у друзей, которым вы не нужны? О, им придется так или иначе принять меня. Как поживаете, дорогая? Сколько лет, сколько зим? Как поживает уважаемая матушка? Да, как поживает уважаемая матушка? Она вложила все свои деньги во французский военный заем. Да, да». Вероятно, кроме нее ни один человек на свете этого не сделал. А как Роберт? Или еще как-нибудь, очень осторожно, вокруг да около. Будьте осторожны, не упоминайте о нем, дорогая. Бедняжка Фрэнсис так много пережила. Правда, Роберт, это будет весело. Как, по-вашему, Джейк, весело будет?» Она повернулась ко мне, улыбаясь своей нестерпимой ясной улыбкой. Она была очень довольна, что есть кому слушать ее. «А что ты будешь делать, Роберт?» Я сама виновата, я знаю. Я во всем сама виновата. Когда я заставила тебя отделаться от этой девочки, секретарши твоего журнала, я должна была понять, что ты также отделаешься от меня. Джейк не знает этой истории. Рассказать ему... Замолчи, Фрэнсис. Ради бога. Нет, я расскажу ему. У Роберта в редакции была секретарша. Совершенно очаровательной девочка, и он считал, что она восхитительна. А потом появилась я, и он решил, что я тоже в достаточной мере восхитительна. Так вот, я заставила его отделаться от нее, а он в свое время, когда редакция перекочевала, привез ее в Пройнстаун из Кармеля. И он даже не оплатил ей обратный проезд. И все это, чтобы доставить мне удовольствие. Тогда он находил меня интересной. Правда, Роберт? Вы не подумайте, Джейк, секретарши секретаршей все было совершенно платонически, даже и не платонически, вообще ничего такого. Просто она была очень хорошенькая. А сделал он это, чтобы доставить мне удовольствие. Ну что ж, взявший меч отмечай, погибнет. Кстати, сказано правда, советую тебе запомнить это, Роберт. Для твоей очередной книги. Понимаете, Роберт собирает материал для новой книги, так ведь, Роберт? Вот из-за этого он и бросает меня. Он решил, что я не Видите ли, все время, пока мы жили вместе, он так был занят своей книгой, что ничего про нас не запомнил. Так вот он отправляется на поиски свежего материала. Ну что ж, надеюсь, он набредет на что-нибудь безумно интересное. Послушай, Роберт, дорогой мой, вот что я тебе скажу. Ты не рассердишься? Никогда не устраивай сцен своим дамам сердца. Постарайся. Потому что ты не умеешь устраивать сцены и не плакать. А когда ты плачешь, тебе очень жалко себя, и ты не можешь запомнить, что говорит твоя партнерша. Так ты никогда ни одного диалога не запомнишь. Ты постарайся не волноваться. Я знаю, это ужасно трудно. Но помни, это же во имя литературы. Мы все должны приносить жертвы во имя литературы. Вот я, например, я еду в Англию и не прикословлю. Все во имя литературы. Мы все обязаны помогать молодым писателям. Не правда ли, Джейк? Но вы не молодой писатель. А ты, Роберт, тебе 34 года. Впрочем, для великого писателя это, по-моему, немного. Вспомните Харди. Вспомните Анатолия Франца. Он как раз недавно умер. Но Роберт считает, что Франц — писатель неважный. Это ему его друзья французы сказали. Сам он не очень свободно читает по-французски. Он не был так талантлив, как ты. Правда, Роберт? Как ты думаешь, приходилось ему отправляться на поиски материала? А что, по-твоему, он говорил своим любовницам, когда не хотел жениться на них? Интересно, он тоже плакал? Ах, что мне пришло в голову! Она хлопнула себя по губам рукой в перчатке. Я знаю, Джейк, настоящую причину, почему Роберт не хочет на мне жениться. Меня только что осенило. Откровение сошло на меня в кафе Селект. Какая мистика, правда? Со временем тут прибьют дощечку, как в лурд. Сказать, Роберт? Ну, слушай, это проще простого. Как это раньше не пришло мне в голову? Видите ли, Роберт всегда хотел иметь любовницу. И если он на мне не женится, значит, у него была любовница. Знаете, она больше двух лет была его любовницей, понимаете? А если он на мне женится, как он всегда обещал, тогда сразу конец всякой романтики. Правда, я очень остроумно все это вывела. И так оно и есть. Посмотрите на него и скажите, что это не так. Куда вы, Джейк? Мне нужно зайти в бар, повидать Харви Стоуна. Он поднял глаза, когда я выходил в бар. Он был очень бледен. Почему он сидел тут? почему он сидел и слушал все это. Я стоял, прислонившись к стойке, и мне их видно было в окно. Фрэнсис все еще говорила с ясной улыбкой, заглядывая ему в лицо каждый раз, как спрашивала, «Не правда ли, Роберт?» А может быть, теперь она этого не спрашивала? Может быть, она говорила что-нибудь другое? Я сказал бармену, что мне ничего не нужно, и вышел через другую дверь. Выйдя, я оглянулся, и сквозь двойную толщу стекла... Увидел их за столиком. Она все еще говорила. Я переулком прошел до бульвара Распай. Мимо ехало такси, я остановил его и сказал шоферу адрес своей квартиры.